Глава шестая. Да, что там Гук? Гук остался самим собой. Как только он отдал микрографию печатникам, микроскоп навсегда перекочевал из его холостяцкой берлоги при Грэшем Корридже в здании общества. Он выполнил очередную задачу. Перед ним лежала вся неисследованная природа, и он ринулся подбирать новые ключи к новым, еще неизведанным ее тайным. Мастерить новые приборы, ставить новые опыты. Если это была не среда, день заседания общества, и не лекционный его день, он мог долгие часы, распаленно стуча по столу, в одной Из тех ста лондонских кофейн, завсегдатами которых он был, спорить с кем-то из многочисленных приятелей, твердя, например, что, высмотрев пятна на поверхности Юпитера и Марса, он точнее и прежде Кассини вычислил по их движению скорость вращения этих планет. За полночь бежал, хромая, в свои холостяцкие комнатушки — Наемная карета была не по карману, а медленная ходьба не по нраву, и до рассвета набрасывал каракулями мысли, которые он был убежден в этом, когда-нибудь он выстроит в систему уравнений, четкий и доказательный, как тот закон упругой деформации, который он вывел, когда ему еще и двадцати четырех не стукнуло. И дабы не упустить ни одного из будущих законов Гука, он перескакивал от волновой теории света, забрежившей у него еще в дни первых микрографических наблюдений, к палеонтологическим изысканиям, поскольку его крайне заинтересовали обнаруженные в Англии и не просто на суше, а даже в горах раковины морских животных и отпечатки растений, похожие на те, что обитают тропических водах. Он прочитал и опубликовал лекцию, в которой истолковывал все это преобразованиями, какие претерпела, по-видимому, поверхность планеты. Весьма вероятно, писал Гук, что даже высочайшие на Земле вершины гор были в одну из минувших эпох покрыты водой, и сами горы обязаны своим происхождением землетрясением. До рождения пламенного аламарка оставалось еще восемь десятков лет, и Гук сам принялся набрасывать эскиз теории эволюции земной фауны и флоры, предположил, что новые разновидности животных произошли из одних и тех же старых видов под влиянием перемен в климате, почве и питании. Причем, по его мнению, изменения оказались столь велики, что, сравнивая теперь две формы, нельзя их признать принадлежавшими когда-то к одному виду. Вероятно, завершает Гук, что раньше существовало много таких организмов, таких в настоящее время мы не находим, и что в наши дни имеется много родов, ранее не существовавших. Увы, продолжение этого замечательного труда не последовало, ибо Гук ринулся вместе со своим другом-архитектором Кристофером Реном в градостроительной фантазии. Кто еще мог бы стать столь же полезен труднейшему делу возрождения британской столицы, как не он, профессор геометрии и совершенный рисовальщик? Однако, стоило Гюйгенсу сообщить об открытом им законе центробежного ускорения, и Гука тотчас захватили силы, управляющие движением небесных тел. Его озарила мысль, что зависимость между силой притяжения Солнца и расстоянием от него до планеты диктует форму орбиты. Он понял даже, каким путем можно найти математическое выражение этого нового закона, И сэр Кристофер Рен обещал в качестве приза редкую книгу стоимостью в целых сорок шиллингов, если эту задачу Гук или еще кто-нибудь сможет решить за два месяца. Заодно Гук пришел к мысли, что кометы появляются периодически, каждая через определенные для нее промежутки времени. Это вскоре докажет Эдмунд Галилей там же Гук, про все забыв, занялся отысканием причины увеличения веса металлов после их обжига и объяснил его наспех ничем иным, как присоединением к частицам металла к корпуску воздуха. Ни одна из проблем науки и тогдашней жизни, на которые он себя тратил, не была недостойной его талантов, его энергии его знаний. И потому Ньютоновский трактат о движении, основа будущих математических начал натуральной философии, настиг его, как в чистом поле удар молнии с ясного неба. Одно дело предсказание милейшего мистера Галилея, что мистер Ньютон вот-вот представит обществу доклад с решением задачи, за которую сэр Кристофер некогда назначил столь приятный приз. И другое — сама ясь начал. Динамическая картина Вселенной в строгих уравнениях небесной механики и в основе зависимость, принцип, который Гук уже давно постиг, но отложил решение на будущее в наивной надежде, что познание подождет, пока он удосужится, вылупиться из суеты, дабы облечь свою идею в кристаллически совершенные формулы, каких она достойна. От боли Гук закричал. После заседания, на котором был оглашен трактат о движении, члены королевского общества отправились в ближнюю кофейню. Говорили только о трактате, все были потрясены, и тут вдруг вспылив, Он прокричал, что Ньютон — плагиатор. Он заимствовал у него Гука закон обратных квадратов. Гук не мог выпрыгнуть из себя, взлететь ввысь и посмотреть на себя самого, на своего конкурента, на события со стороны или сверху, как видят их потомки. Не было сил хотя бы осознать, что перед ними обоями жила одна и та же Вселенная. А он и Ньютон, родившийся всего семью годами позднее, воплощают каждые две разные эпохи науки. Он — эру отмыкания природы, Ньютон — эру осмысления. Ощутить, что его деятельное великолепие, как скажет спустя три века один историк, было создано, чтобы высекать искры из флегматичной гениальности Ньютона. И понять, наконец, что в том неповторимом, свежем образе, который рождается при первом взгляде, всегда есть все наиболее существенное, что познается затем при кропотливом изучении числом и мерой, но благодаря глубине обретает новый смысл. Да-да, не менее чем две важные мысли подсказал он, Гук. Ну что они в сравнении с принципами мироздания, раскрытыми в ньютоновском труде? Но друзья сказали, что Гук должен винить лишь себя самого. Когда перед тобой открытие столь значительное, надо отбрасывать все и доводить дело до конца. А Ньютон, узнав о том разговоре в кофейне, взъярился. Тем непереносимее это было для обоих, то удар пришелся на старые раны, еле затянувшиеся за 14 лет, отделивших оглашение о движении от Ньютонова трактата о знаменитых опытах по разложению света. То был первый доклад, представленный королевскому обществу затворником из колледжа Троицы. Зачитал его Генри Ольденбург, а Гук по обязанности, как всегда, воспроизвел на заседании эксперименты, описанные в работе, и представил свою наспех всего за четыре часа набросанную рецензию. В опытах новичка нет ничего нового в сравнении с наблюдениями, описанными в микрографии, а предлагаемая гипотеза сомнительна. Четыре месяца составлял Ньютон язвительный ответ на эту рецензию. Он раздолбил все аргументы Гука. Полемика длилась четыре года, обостряясь при каждом новом докладе Ньютона. Но со временем Гука уговорили потушить ссору. Он отправил в Кембридж примирительное послание, признал свою критику поспешной, предложил не прибегать к публичной перепалке, написал С радостью вижу, как распространяются и подтверждаются взгляды, которые я давно уже высказывал, но не имел времени развить. Это относилось к идее возникновения цветов спектра. Уважительно заметил, что сей предмет не найдет более проницательного исследователя, нежели вы, сэр. Пожалел, что не смог завершить своих прежних работ сам, все отвлекали более неотложные заботы предложил помощь критикой и советами. Ньютон ответил, «Одну фразу его письма знают все. Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Ее повторяют и умиляются. Великий физик Гук джентльменски оценил талант и глубину мысли более молодого и более великого физика — А величайший из великих Ньютон, видит ли, скромно ответил, что своими свершениями он полностью обязан титаном-предшественником. Но с некоторых пор историки науки, те, кто читал письмо целиком, посматривают на эту фразу с сомнением. Не так-то уж прост Ньютон, и не так-то уж благостен, нет ли в его словах тайного яда? Вот он там пишет, а любая ваша критика будет мною встречена со вниманием. Хоть я и был ею изрядно утомлен, так что даже сомневался, смогу ли вновь заинтересоваться сим предметом, чтобы тратить на него время. Или еще. Явный намек на привычку гуко разбрасываться. Я вправе признать за вами столько же, если не больше заслуг, сколько вы приписали мне, особенно если учесть, как сильно вас отвлекают всевозможные заботы. Да и достославный образ Ньютон не придумал сам. Он лишь слегка изменил расхожее тогда изречение озорком карлике, сидящем на плечах слепого великана. Правда, каждая фраза его письма — «Отточено предельно. Вы переоценили мои скромные способности к исследованию сего предмета. То, что сделал Декарт, было шагом вперед. Вы прибавили к этому новые возможности. Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов». И все же, нет ли здесь еще и вкрадчивого намека на маленький рост, Роберта Гука, столь мучившегося из-за своей внешности, кто теперь ответит определенно? Уж чем-чем от добротою величайший из великих не страдал, и чем гуще становился ливень признания и почестей, падавших на него, тем лютий ненавидел он каждого, кто мог зачерпнуть из этого потока хотя бы горсть по праву или не по праву разницы не было в год когда гук умер ньютон сделался президентом королевского общества и тотчас из истории лондонской академии стала вытравляться сама память о предшественнике не былом сопернике живого кумира британской науки неведомо куда исчезли документы свидетельствовавшие о заслугах Гука, его рукописи и его руками сделанные приборы. И впрямь ли Гук не разрешил писать себя портрета? Его микроскоп, открывший миру клетку, спустя два века был обнаружен при распродаже частной коллекции. И он не вернулся в стены королевского общества. Он был приобретен одним лондонским естественно-научным музеем. Но поскольку время способно вкладывать в изречение смысл, который не всегда приходил в голову тем, кто их произнес впервые, оставим-ка лучше за фразой Ньютона значение, в каком ее понимают обычно. Ведь будущие искатели видят дальше воистину от того, что стоят на плечах тружеников прошедших лет. А ведь низенький, сгорбленный, стеснявшийся своей некрасивости, не оставивший миру ни одного своего портрета Роберт Гук, память о котором позднее именно тот, кто стоял на плечах гигантов и стремился так тщательно вытравить, он же для всех навсегда тот Гук, что чувствовал себя в природе как странник, Вдруг узнавший заветное «Сезам, откройся!» Он — Гук, творец барометра, ореометра, дождемера, Минимального термометра, часовой пружины, Шарнира Гука, закона Гука, теории Гука, гипотез Гука. Он — Гук, грамоподобно, по-великански прокричавший на весь белый свет — Взгляните в микроскоп, джентльмены, и еще, извольте убедиться, вот она, клетка. Несправедливо было бы расстаться с теми давними временами, не рассказав о неистовом человеке, который еще до того, как его приняли в королевское общество, обрушил на ученую европу столь невероятное количество таких сообщений что их числу их и тому о чем в них говорилось просто трудно было поверить позвольте представить антон ван левингуукка